«Так, куда это мой зонд подевался?» Вампиры, ведьмы, у Гарри кружилась голова, а Хагрид тем временем считал кирпичи в стене над мусорной урной. Так «Три вверх, два в сторону», — бормотал он. «Так, а теперь отойди, Гарри». Он трижды коснулся стены зонтом, кирпич, до которого он дотронулся, задрожал, потом задергался. В середине у него появилась маленькая дырка, которая все росла и росла, а через секунду перед ними была арка достаточно большая, чтобы сквозь нее мог пройти Хагрид. За аркой начиналась мощенная булыжником извилистая улица. Добро пожаловать в косой переулок, произнес Хагрид. Он усмехнулся, заметив изумление на лице Гарри. Они прошли сквозь арку, и Гарри, оглянувшись, увидел, как она тут же снова превратилась в сплошную стену. Ярко светило солнце, отражаясь в котлах, выставленных перед ближайшим к ним магазином. Котлы, все размеры, медь, бронза, олово, серебро. Самопомешивающиеся, разборные. — гласила висевшая над ними табличка. — Ага, тебе такой тоже нужен будет, — заметил Хагрид. — Но сначала надо твои денежки забрать. Гарри пожалел, что у него не десять глаз. Пока они шли вверх по улице, он вертел головой, пытаясь увидеть все сразу. Магазины, выставленные перед ними товары, людей, делающих покупки. Полная женщина, стоявшая перед аптекой, мимо которой они проходили, качала головой. — Печень дракона! По семнадцать сиклей за унцию! Да они с ума сошли! Из мрачного на вид магазин доносилось тихое уханье. — Совариум Иллапса! — ясы те обыкновенные, ушастые, сипухи полярные совы! — прочитал Гарри. Несколько мальчишек примерно его возраста прижались носами к другой витрине, разглядывая выставленные в ней метлы. «Смотри», — донеслось до Гарри, — «новая модель, Нимбус-2000, самая быстрая». Здесь были магазины, которые торговали мантиями, магазины, которые торговали телескопами и странными серебряными инструментами, каких Гарри никогда не видел». Витрины были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, покачивающимися пирамидами из книг с заклинаниями, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями, глобусами луны. Грингоц объявил Хагрид. Они находились перед белоснежным зданием возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а у отполированных до блеска бронзовых дверей в алой с золотом униформе стоял... Да, это гоблин, — спокойно заметил Хагрид, когда они поднимались по белым каменным ступеням. Гоблин был на голову ниже Гарри. У него было смуглое умное лицо, устрая бродка, и, как заметил Гарри, очень длинные пальцы и ступни. Он поклонился, когда они входили внутрь. Теперь они стояли перед вторыми дверями, на этот раз серебряными. На дверях были выгравированы строчки «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». Не, я ж тебе говорил, надо быть сумасшедшим, чтобы попытаться ограбить этот банк», — сказал Хагрид. Два гоблина с поклонами встретили их, когда они прошли сквозь серебряные двери и оказались в огромном мраморном холле. На высоких стульях за длинной стойкой сидела еще сотня гоблинов. Они делали записи в больших грозбухах, взвешивали монеты на медных весах, С помощью луп изучали драгоценные камни. Из холла вело больше дверей, чем Гарри мог сосчитать. Другие гоблины впускали и выпускали через них людей. Хагрид и Гарри подошли к стойке. «Доброе утро!» — обратился Хагрид к свободному гоблину. «Мы тут пришли, чтобы немного денег взять из сейфа мистера Гарри Поттера. У вас есть его ключ, сэр?» — Где-то был, — ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку содержимое своих карманов. Высыпав на бухгалтерскую книгу гоблина пригоршню, заплесневелых их собачьих бисквитов, гоблин сморщил нос, Гарри наблюдал за гоблином, сидевшим справа, который взвешивал груду рубинов, огромных, как пылающие угли. — Нашел, — наконец сказал Хагрид, протягивая крошечный золотой ключик. Гоблин, изучающе, посмотрел на него. Кажется, все в порядке. И у меня тут еще письмо имеется от профессора Дамблдора, с важным видом произнес Хагрид, выпячивая грудь. Это насчет, вы знаете чего, в сейфе 713. Гоблин внимательно прочитал письмо. Прекрасно, сказал он, возвращая письмо Хагриду. «Сейчас вас отведут вниз к вашим сейфам». «Грифук». Грифук тоже был гоблином. Когда Хагрид распихал все собачьи бисквиты по карманам, они с Гарри пошли за Грифуком к одной из дверей. «А что такое это вы знаете что?» «В сейфе 713?» — спросил Гарри. «Не могу я тебе сказать», — таинственно ответил Хагрид. — Очень секретно. Это Хогвартса касается. — Дамблдор мне доверяет, а я своей работой слишком дорожу, чтобы секреты тебе раскрывать. Грифук открыл перед ними дверь. Гарри, ожидавший увидеть вокруг мрамор, был удивлен. Они стояли в узком каменном коридоре, освещенном горящими факелами. Дорога круто уходила вниз, на полу были тоненькие рельсы. Грифук свистнул, и к ним со свистом и лязгом подкатила маленькая тележка. Они забрались внутрь, Хагриду это удалось с трудом, и поехали. Сначала они неслись сквозь лабиринт петляющих коридоров — Гарри пытался запомнить дорогу налево, направо, направо, налево, на развилке прямо, опять направо, опять налево, но это было невозможно. Казалось, дребезжащая тележка сама знает дорогу, потому что грифу к ей не управлял. Гарри обдала ледяным воздухом, глаза защипало, но он держал их широко открытыми. В какой-то момент ему почудилось что он увидел вспышку огня в конце коридора, и он быстро обернулся, чтобы увидеть, не дракон ли это. Но опоздал. Тележка резко ушла вниз. Сейчас она проезжала мимо подземного озера. На потолке и стенах росли сталагмиты и сталактиты. «Знаешь, Хагрид!» — громко произнес Гарри, пытаясь заглушить шум тележки. «Я никогда не знал!» «В чем разница между сталактитом и сталагмитом?» «В слове «сталагмит» есть буква «М», — ответил Хагрид. «И больше не спрашивай меня ничего. Меня, похоже, сейчас наизнанку вывернет». Хагрид был весь зеленый, и когда тележка наконец остановилась перед маленькой дверью в стене, он выбрался из нее и вынужден был прислониться к стене и подождать, пока у него перестанут дрожать колени. Грифук отпер дверь, изнутри вырвалось облако зеленого дыма, а когда оно рассеялось, Гарри ахнул. Внутри были холмы золотых монет. Колонны из серебряных, горы маленьких бронзовых кнатов. «Это все твое», — улыбнулся Хагрид.